Глава 2. Ян тащил тачку за собой. Он видел, что люди предпочитают ее толкать, но ему так было удобнее. Тачкой он называл парящую платформу, скользившую в сантиметрах в пятнадцати от пола. Отсутствие колес делало работу гораздо легче. — Ты извини, что мы тебя припрягли, — сказал Матиас. Он шел рядом, толкая платформу перед собой. По периметру серой пластиковой плиты мигали оранжевые огоньки. «Но почти все при делах». «Нормально», — отмахнулся Ян. «Можно и один позвать». «У нас не принято привлекать женщин к физической работе без крайней необходимости», — строго ответил Матиас. «Это не тяжело», — возразил Ян. «На его платформе было килограммов сто груза, коробки, пакеты, баллоны». Но с усилием сдвинув ее с места, дальше Ян тянул без труда. «Вы сильный народ», — согласился Матиас. «Я вот знаю одну цивилизацию, их называют еноты Коффмана. Они впрямь похожи на енотов, даже размерами. И довольно слабенькие. Им это мешает». «Разумные?» — удивился Ян. «Да, как ни странно. Обычный разум появляется у более крупных созданий. Но случаются и странные варианты». «Как симбионт Фиольца!» — подсказал Ян. «Это вообще непонятная история!» — фыркнул Матис. Сами они не колются, в чем тут дело. Но мне кажется, что симбионты разумны. Каким образом? С таким крошечным тельцем он остановил свою платформу у шлюза. Ян затормозил рядом. — Надо все-таки попросить инженеров снабдить платформу двигателем, — заметил Старпом. — Это не часто требуется, но сейчас мы лишились большого десантного бота. Если придется высаживаться на малых, то их надо максимально подготовить. Ян кивнул. Физическую работу он воспринимал с удовольствием, как возможность сделать хоть что-то полезное. — Еще две-три ходки, — сказал он. — Спасибо, что помогаешь. Один я бы копыта откинул. Матис вдруг смутился. <связывая> — Не обижайся. У людей довольно много идиом, связанных эм, с копытными существами. — Знаю. Лошади, пони. Ян помедлил. Они используются для тяжелой работы. — Скорее, использовались, — сказал Матиас, — и для передвижения. — И для еды, — заметил Ян. Матиас кивнул, уточнил. — Они неразумны, а сейчас все больше и больше мяса выращивается искусственно. — Я понимаю, — сказал Ян. — Мы не кони. Кони неразумны. А если честно, то мы ведь тоже не абсолютные вегетарианцы. «Некоторое количество животного белка нам необходимо. Насекомые, яйца, птицы. Но все-таки вы так уверены, что знаете, где границы разума, что существа, которых вы поедаете, неразумны, не осознают происходящего, не испытывают страха, боли, отчаяния?» «Блин!» Матиас присел на платформу, качнувшуюся под его весом, И тут же выправившуюся. Не знаю, Ян, врать не стану, я не веган, не вегетарианец, но если так ставить вопрос, конечно же, что-то осознают, наверняка боятся и чувствуют боль. Скорее всего, всякие там рыбы и курицы глупее, в нашем понимании, но, знаешь, по прогнозам... Через 20 лет земля сможет полностью обеспечивать население животной пищей из чанов клонирования. И этот вопрос уйдет. Но, кстати, встанет другой. Что делать с миллионными стадами свиней, коров, птицы? В природе они не выживут. Их придется умершвлять или стерилизовать. Та еще проблема. Ян кивнул. Ему показалось, что Матиас реально стыдится того, что люди едят животных. — Я не о том сейчас, — сказал он. — Вот эти стиратели, мы ведь считаем, что это потомки людей из какой-то прежней реальности, не затронутые действиями Ракс. А что, если они так далеко цивилизовались, что просто не считают нас разумными? — Ну, как вы, рыбы этих, свиней, вот и уничтожают миры. — Нет, не похоже, — не раздумывая ответил Матис. Во-первых, их уровень развития хоть и высок, но сопоставим. Во-вторых, они ведь даже общались с нами из с Ракс. В-третьих, они не уничтожают миры полностью. Лишь тормозят, отбрасывают назад. Скорее, похоже на осаживание конкурентов. Но вот откуда такая политика? Изначальное человечество, по словам Ракс, было просто жестоким, упивалось насилием. Он встал и начал разгружать платформу. Сказал... Может, наш специалист по агрессии что-то понял? Он уже пятый час в лаборатории. — Давай работать, Ян. — От работы кони дохнут, — блеснул Ян, прочитанный в справочнике и заготовленный загоди фразой. Матиас в изумлении глянул на него и захохотал. Они постояли несколько секунд, глядя друг на друга и смеясь. А потом принялись разгружать платформы, но временами Матиас не выдерживал и хихикал. Горчаков шел по коридору с ксении и Уоллером. Вообще-то Крот навязался сам, сказав, что ему безумно любопытно, что же там такого придумал 2065 Командир не спорил, и теперь Уоллер топал за ними, периодически шумно вздыхая и сокрушенно качая головой. Что в его поведении было естественной реакцией, что заимствованным у людей выражением эмоций, а что игрой, лицедейством? ру явно нравилось изображать из себя гигантского антропоморфного крота. Хотя, если разобраться, с некоторым удивлением подумал Валентин, большая часть известных ему разумных видов, что членов Соглашения, что цивилизации низкого уровня, как раз и есть антропоморфные существа, имеющие какие-то аналоги на Земле. Кроты-халлийцы, креветки-аурон, афиольцы, ну, их основная особь вообще похожа на людей. Валентин даже слышал про любовные связи с людьми. Причем не безумные сексуальные эксперименты извращенцев и экстремалов, а именно любовные связи. Длительные, крепкие и эмоциональные. Жители Соргаса, прямоходящие пони, чьи передние ноги превратились в руки. Дети Солнца вообще удивительно похожи на людей. Кисы, ну, коты и коты. Чем-то напоминают барса чем-то гепарда Некое обобщение кошачье. Даже водным видом разумных можно подобрать земные аналоги. Акул, дельфинов, китов, моржей. Горчаков хмыкнул. Для него, обычно наблюдавшего за чужими мирами с орбиты, сходство всегда представлялось игрой разума. Человеку свойственно придумывать привычные аналоги для незнакомого. Но только ли в этом дело? — Может, не стоит беспокоить? — спросила Ксения. Они остановились у дверей лаборатории. Индикатор замка мигал красным, закрыто изнутри. — Через несколько часов нам выходить из червоточины, — сказал Горчаков. — Пусть поторопится. Он коснулся сенсора Интеркома, тот опознал командира и засветился зеленым. — Уважаемый 206-5, — сказал он, — это Горчаков. Как ваши исследования Интерком молчал. — Марк, озвучь мою просьбу погромче, — попросил он и услышал из интеркома голос из скина, раздающийся внутри лаборатории. — Уважаемый 206-5, командир Горчаков интересуется ходом ваших исследований. Тишина. — Он не отвечает, — сообщил очевидная Марк из ближайшего динамика. — Посмотри, чем он занят, — встревожился Горчаков. — Командир, при всем уважении вы обещали ему... — И меня он просил, как свободную независимую личность, — ответил Марк, тут же быстро добавил. — Разумеется, если вы приказываете. — Да ну его, — пробормотал командир. Ему не нравилось, что Искин обрел такую свободу воли. Но, с другой стороны, Матиас или Лев тоже бы так возразили. Горчаков нажал на сенсор замка, и тот, мигнув, засветился зеленым. — Командирский доступ — это командирский доступ. Простенькие электронные схемы, к счастью, не имеют самосознания и не спорят. Валентин открыл дверь и вошел. Первое, что он увидел — прозрачный куб модулятора, в котором была выстроена какая-то сложная многоцветная схема. Детали двигались в затейливом бесконечном танце, меняя окраску и выстраиваясь в мгновенно рассыпающиеся фигуры. Потом он увидел ноги фиольца. Почему-то невольно отметил, что подошвы тапочек истерты, Давно бы пора заменить. 2065 лежал за кубом модулятора. И пол был залит чем-то темно-красным. — Это плохо, — глупо прошептал Валентин, быстрым шагом направившись к модулятору. Он понимал, что спешить бесполезно. Он вообще не хотел этого видеть. Куда лучше уйти куда-нибудь в рубку и попросить Соколовского разобраться. В конце концов Валентин даже готов был выйти из шлюзов в червоточину. Ксения рванулась за ним. К удивлению командира всех опередил Уоллр, мгновенно утративший свою меланхоличность. Он первым заглянул за прозрачный куб, в котором сейчас собирался и рассыпался состоящий из крошечных элементов графитово-черный шар, и завопил. «Во имя всех, за кого я живу!» «Во имя всех, за кого я живу» — традиционное выражение крайнего удивления и смятения у народов «Хал» и «Хал-3». Очевидно, связано с особенностями их взросления, когда личинки убивают и пожирают друг друга. Горчаков отстранил Уоллера и воскликнул «Что это, черт возьми!» Да, разумеется, на полу лежал мертвый фиолец, горло у 206-5 было перерезано, а крепко сжатый в руке нож выпочкан в крови. Но помимо фиольца на полу лежало еще одно существо. Оно напоминало не то тощую восьминогую ящерицу, не то многоножку — огромную, метра полтора в длину. В диаметре существо было не больше двадцати сантиметров. Его покрывала темно-оранжевая кожа, из которой беспорядочно торчали тонкие ниточки, то ли щупальца, то ли усики. Ярко выраженной головы у существа не имелось, но посередине тела утолщалось, отмечая какой-то важный центр — В этом месте кожа существа была распорота, обнажая сероватую губчатую массу, истекающую почти прозрачной жидкостью. — Как же так? — Ксения осеклась. — Простите, командир, мы никогда не говорим одним видом соглашения о ключевых особенностях других членов. — Это Толла! — сказал Уоллер с глубоким почтением в голосе. — Точнее, Толла-нуб дарственный сегмент местного 2065 ты знал постыкнул горчаков марк доктора уже подтвердил марк бесполезно сказала ксения коснувшись руки фиольца он убил себя час или два назад тело уже остыло а тола убит ударом в мозг какой еще толла толла крошечный червь валлентин нассекся Он вдруг увидел, что на обоих концах многоножки имеются маленькие выступы, поразительно схожие с толлой. Если предположить, что основная часть тела куда-то исчезнет, как-то сложится, то оставшееся будет выглядеть как маленький симбионт. Но куда прячется масса симбионта? А где он берет энергию для существования? Неужели гуманоид-носитель способен прокормить такое огромное существо? Отходы куда деваются? Или пищеварительная система 206.5 работала за двоих? Горчаков вдруг представил себе, как та часть многоножки, которая обычно находится в двухмерности, что-то там ест, что-то выделяет, быть может, взаимодействует с другими особями. А что же такое находится в обычном мире, принимаемое всеми за истинного симбионта? Валентин подумал, что даже не хочет этого знать. Его начало подташнивать. «Мы предполагали это!» — Уоллер мягко коснулся его руки. «Видите ли, командир Горчаков, столь крошечный организм не способен мыслить, да и его влияние на мораль очень сомнительно. В то же время Фиол использует живые корабли, которые перемещаются через двухмерность и всегда частично в ней скрыты. Родство зунов и лучшей части фиольцев не вызывает сомнений, И мы предположили, что общность происхождения — не просто общность. Симбионт — это личинка-ползуна, — тихо сказала Ксения. Они живут дольше, чем гуманоидная особь, и никогда не меняют хозяина. Эмоциональный контакт слишком силен. После смерти гуманоидной особи симбионт либо уходит жить в моря, что происходит чаще, либо становится ползуном. «Как же вы достали со своими тайнами!» — прошептал Валентин. «Если бы мы знали, то что?» — спросила Ксения. «Вы бы еще больше опасались фиольцев. И это ничего бы не изменило». «Тогда, быть может, вы понимаете, что тут произошло?» — спросил Валентин. «Кто их убил? Симбионт вылез в обычное пространство и напал на носителя? Тот защищался?» «Конечно же нет!» — резко ответила Ксения. «Они решили совершить самоубийство». Толло вышел и раскрылся. 206-5 убил его ударом в мозговой центр, а потом зарезал себя. «Что?» — воскликнул запыхавшийся Соколовский, появившись в дверях. За его спиной стояли Анги и Криди. «Но почему?» — ведь Валентин наклонился, поднял с пола залитый кровью планшет, встряхнул, загустевшая кровь неохотно закапала с экрана. И командир прочитал единственную запись, оставленную им 206-5 и толлой. Не имеет смысла. Подошел Соколовский, охнул, увидев Толлу. Оллер стал тихо объяснять произошедшее, и, судя по затейливой польской брани, доктор понял все сразу. «Вы сможете сделать вскрытие, доктор?» — спросил Горчаков. Ксения нахмурилась, и он пояснил. «Обязательная процедура в таких случаях. Без вариантов». «Смогу ли я сделать вскрытие?» — глаза старого доктора блеснули. Вы еще спрашиваете? Это же мой шанс остаться в истории ксенобиологии. первый особь фиольца, да еще и парная, включая организм, частично живущий в двух измерениях. Я, простой парнишка из села Пшеводов, где за всю историю не произошло ничего примечательнее пожара на зерносушилке, стану знаменитым. Он осекся и добавил уже другим тоном. Очень жаль нашего фиольского друга. А что его довело до самоубийства? Командир молча протянул ему планшет. Спросил Ксению. Он пытался понять причину агрессивности стирателей. Но что именно изучал? Мы можем понять, что значит символы в модуляторе? Ксения с сомнением покачала головой. Нет, во всяком случае, не быстро. Мы видим логические структуры и их взаимодействие, но в модулятор не были внесены обозначения. Это может быть... Она пожала плечами... Что угодно. Цикл угасания звезды, график испарения нафталина, карта эмоциональных связей между членами экипажа. Все что угодно. Но это все что угодно заставило 2065 написать ничто не имеет смысла и покончить с собой, возразил командир. «Меня куда больше пугает то, что они сделали это вместе с симбионтом», негромко произнес Уоллер. «Видите ли, командир». 206.5 отвечает за логическую структуру сознания, а Толло — за эмоциональную сферу. Двойное самоубийство означает, что причина была невыносима как логически, так и морально. Это пугает. — У нас меньше двух часов до выхода из червоточины, — сказал Горчаков. — Лев, я попрошу вас сделать вскрытие немедленно и даже скажу, на что именно обратить особое внимание. Он не отрывал взгляда от Ксении. — Вероятно, ваша догадка подтвердится, — негромко сказала первая отделенная. — Так, может быть, вы скажете сами? — Ракс не открывают чужие тайны, — прошептала Ксения. — А действительно ли она чужая? — спросил командир. Не дождавшись, ответа продолжил. — Хорошо, вы с Уоллером попытаетесь разобраться с модулятором. Марк, ты помогаешь им. И попроси кого-нибудь прийти сюда с грузовой платформой. В двери заглянул Матис, еще улыбающийся и явно не знающий о случившемся. «Я сразу попросил», — признался Марк. «Решение о вскрытии было предсказуемым». Криди, на удивление, легко освоился в рубке Твена. Он даже приспособился к человеческому креслу. Потребовалось лишь слегка настроить ремни и фиксаторы. «Ты хороший инженер», — сказал Гюнтер. «Но сейчас помощь требуется мне». Когда оружейник сидел в своем кресле, ничто не выдавало его ранения. Скорее уж, о произошедшем можно было судить по невыведенным до конца пятнам на кресле и вмятине на пульте. Одна из мягких пуль все-таки прошила тело Гюнтера на вылет. — Как самочувствие? — деликатно спросил Криди. По его мнению, то, что оружейник мог самостоятельно передвигаться, хоть и с трудом, уже было чудом. Но люди, он это давно понял, любили пожаловаться. — Ноги как ватные. В животе болит. Голова тяжелая. — На левой руке пальцы подрагивают. — начал перечислять вальц. Криди участливо кивал, размышляя о том, что люди склонны заморачиваться на пустяках. Как бы они пережили настоящую травму, вроде потери хвоста, будь он у них. Наверное, рыдали бы безумолку. — И член пока не работает. — почему-то, понизив голос, добавил оружейник. Не то чтобы на борту ему нашлось занятие, но все-таки обидно. Криди устыдился своих мыслей. Если и было с точки зрения кота что-то ужаснее травмы хвоста, так это импотенция. Он нарочно жалуется на мелочи, но иронизирует над главным, подчеркивая свою отвагу и сдержанность, подумал кот. Это поведение настоящего воина. — Для меня будет честью помочь в вашей работе, — сказал Криди. «И я уверен, что медицина вашего мира сумеет все исцелить». Про себя он подумал о том, что, возможно, и его хвост потерян не навсегда. Это обнадеживало. Криди не хотел вернуться в родной мир калекой, пусть даже героическим. Пошел Горчаков, махнул рукой на попытку Гюнтера подняться. Уселся в свое кресло. Устало потер лицо. «Мои соболезнования по поводу гибели 2065 сказал Криди. «И толлы», — добавил Гюнтер. Марк сообщил им о произошедшем сразу же после того, как тело Фиольца было найдено. «Мы сглупили», — сказал Горчаков и откинулся в кресле. «Нельзя было оставлять его без наблюдения». «Но он же попросил», — не согласился Вальц. «Да, но я понял, как надо было обойти просьбу. Вести запись происходящего в изолированный блок данных. Мы не предотвратили бы трагедию, но сейчас, просмотрев запись, понимали бы намного больше». — А я бы просто следил, — заметил Кот. — Извините, но когда на кону наши судьбы и все соглашение, никакие договоренности не значат ничего. Корчаков не ответил, только вздохнул. Сказал, может быть, Ксения поймет, что произошло. — Марк? — Мы работаем, — тут же ответил Искин. — Но пока никаких догадок нет. Что могло заставить покончить с собой существо, — одновременно логичное и эмоциональное», — вслух рассуждал горчаков природа агрессивности стирателей но вряд ли же марк ты уверен что в разговорах с кораблем стирателей не было полезной информации ни малейший твердо ответил искин он одобрил мой выбор и переход на его сторону а далее лишь отдавал распоряжение запустил свои боты удалившие взрывчатку в ядре как я понимаю Он о ней знал. Но не дал никакой информации о своем мире, о собственном строении, о наличии на борту экипажа, о движущих мотивах. — Точно это был Искин, — в десятый уже, наверное, раз спросил Горчаков. «Э, — По скорости обмена информацией и структуре мышления — да, — сказал Марк. — Очень высокий уровень развития. Я бы предположил ядро сто двадцатого или чуть выше цикла. Мне все равно казалось, что он, ну, трудно сформулировать, снисходит до меня. О, я нашел аналогию. Общается, как с несмышленным и от природы глупым ребенком. Это если его разум построен на технологии квантовых компьютеров, заметил Вальц. По моему ощущению, да, сказал Марк. Родственную душу сразу чувствуешь, даже если не веришь в существование души. «Ха-ха!» — пробормотал Горчаков. «Еще годик-другой и научишься каламбурить, как Марк Твен». «Командир! Сигнал от Аурон!» — воскликнул Марк. «Выводи на экран!» — Горчаков, мгновенно сбросив задумчивость, подался вперед. На его персональном экране, как и на главном экране рубки, возникло помещение, больше всего напоминающее сумрачную оранжерею. За деревьями и кустами угадывались близкие стены, но все-таки это был уголок густой темной зелени, посреди которой стояло серокожее существо. «Командир Фло?» — спросил Горчаков. Существо ухитрилось слегка нахмуриться, что при отсутствии бровей и бедной мимики выглядело настоящим подвигом. «Разумеется, командир Горчаков. Или вы меня не узнали?» «Простите, качество изображения не слишком высокое», — смешался Валентин. «Темновато». Флой испытующе смотрел на него, потом спросил. «Что происходило в червоточине? Неисправность с потерей управления корабля или диверсия?» «Диверсия», — признался Горчаков. «Двое из моего экипажа были заражены психовирусом или враг каким-то иным способом воздействовал на их сознание. Они пытались уничтожить корабль и экипаж. Но все хорошо. Мы зафиксировали выход из корабля и ремонтные работы». «Да, один диверсант погиб, другой под стражей». «Хорошо», — сказал Фло. «Допрос дал полезную информацию». «Скорее, странную. Марк сейчас передаст вам пакет с полным отчетом». «Хорошо», — повторил Фло. «Червоточине мы беспомощны и могли бы погибнуть. Мы рады, что мятеж подавлен и корабль восстановлен. Будем изучать данные и готовиться к выходу в нормальное пространство». «Почему вы не отзывались?» — резко спросил Горчаков. «Ваша помощь была бы очень кстати». «Мы спали», — ответил Фло. Наступила тишина. Кажется, проняло даже аурон. «В червоточине наш корабль не может двигаться, а мы испытываем дискомфорт», — пояснил Фло. «Я принял решение о долгосрочном отдыхе перед активными действиями». Горчаков молчал. «Мы могли чем-то помочь», — уточнил Фло. «Хотя бы своими медицинскими познаниями», — буркнул командир. «У нас были тяжело ранены. Возможно, что включением маневровых двигателей вы помешали бы террористке повредить корабль». «Это звучит разумно», — согласился Флот, чуть помедлив. «Я принял неверное решение, и оно нанесло ущерб. Аурон согласуют и выплатят компенсацию человечеству. Также, поскольку мое решение было ошибочным и вредоносным, Должно последовать персональное наказание. Тарта, ты лишен имени. Оно прозвучало в последний раз и разжалован в не имеющее значение. «Погодите!» — Валентин поднял руку. «Так э, это было решение Тарты?» «Не знаю, о ком вы говорите». «Кто решил лечь в спячку?» «Я». «А почему вы наказываете э, э, другого?» «Его задачей было удерживать меня от принятия ошибочных решений. Он не справился и потому наказан. Вернемся на связь после выхода из Червоточины, командир Горчаков. Нам надо изучить ваш отчет». Экран погас. «Они сумасшедшие», — сказал Криди даже с некоторым восторгом. «Наказывать невиновных». «Вообще-то и людям такое свойственно», — признал Вальц. А если учитывать, что мы имеем дело с разумными креветками, находящимися в родстве с грибами, узнаете ли, грибы до добра не доводят. — Командир, Соколовский закончил первичный осмотр, — сказал Марк. — Все занимают свои места, доктор моет руки. И он просил передать вам «да». — Понятно, — кивнул Горчаков. — Поблагодарите его. — Наверное, придется серьезно поговорить с Ксенией, — спросил Марк. Они с Алексом идут в рубку. Давно пора. Поговорим, но после, до выхода пятнадцать минут. Вальц с любопытством посмотрел на командира, но вопросов задавать не стал. Пошли Ксения и Алекс. Горчаков кивнул юноше. Спросил, как ты? Нормально. Навигатор смущенно улыбнулся. Будет чем похвастаться. Горчаков одобрительно кивнул, а про себя подумал, что детство и юность прекрасны в первую очередь полнейшим пренебрежением к смерти, ощущением ее безмерной удаленности и даже нереальности. Давно ли он сам перестал быть таким? Наверное, в полной мере после выхода в червоточину, соприкосновения с океаном — ничто, в котором все время мира. Ксения села на место Мегер, управление будет вести Марк, но все же Горчакову хотелось, чтобы в кресле пилота кто-то был. Словно почувствовав его взгляд, Ксения обернулась, спросила. «Марк сказал, что Аурон вышли на связь. Что с ними было?» «Спали», — коротко ответил Горчаков. «Я не знала». «Верю», — сказал командир. «Но мне бы очень хотелось, чтобы ты говорила о тех вещах, которые знаешь». Ксения закусила губу, помотала головой. «Командир... «Ракс, тебе надо решить, кто ты!» — прервал ее Горчаков. «Ракс, первая отделенная или человек? Ксения?» У меня даже фамилии нету. Ксения попыталась улыбнуться. «Ксения? Ракс?» Горчаков поморщился. «Да, звучит отвратительно. Попроси Матиаса, он поделится. Ксения Хоффмайстер. Очень внушительно». Ксения с сомнением посмотрела на него, но лицо Горчакова было непроницаемо, и она отвернулась. Минуты текли одна за другой. Марк выполнял свою работу, генераторы вышли в режим ожидания. Горчаков представил себе, как на великолепном, гладком и гармоничном корпусе корабля болтается кабель, соединяющий две сломанные антенны, и у него заныло в груди. Ну да, они сделали все, что могли. Но в фильмах этого всегда оказывается мало — Что-то происходит. Один конец кабеля отрывается, теряется контакты нужен герой, который выскакивает на обшивку и руками соединяет цепь, сгорая, но спасая экипаж. Горчаков затряс головой. — Это не кино. Все будет нормально. — Командир, — сказал Марк. — Что? — выкрикнул он непроизвольно. — Нет контакта? — Какого контакта? — Искин изобразил непонимание. Я хотел сообщить, что из корабля «Аурен» вышла особь в скафандре. Она движется к кабелю. «Связь — Связь? Марк не стал уточнять, с кем именно. На экране возникли рубка оранжерея чужого корабля и серая фигура. — Что вы делаете? — завопил Горчаков. — Для гарантии безопасного выхода из червоточины контролируем временную перемычку между антеннами. — Да вы с ума сошли! — простонал Горчаков. — Ваша... «Особь не успеет вернуться!» «Если все пройдет штатно, то нахождение на обшивке не нанесет вреда. А если не штатно, Фло!» «Мы все умрем», — ответила серокожая фигура. «Кстати, я не Фло. Я картас Это довольно невежливо не узнавать союзников. Но я понимаю ваше эмоциональное состояние». 20 секунд до выхода из червоточины», — сказал Марк. Горчаков замолчал. Кого Аурон послали наружу? Кем готовы пожертвовать? Кем-то из тех, кто и раньше не имел значения? Или несчастного Тарту, пострадавшего из-за ошибки командира? «Десять секунд до выхода», — сказал Марк. «Генераторы Лавуа в рабочий режим». Вокруг корабля затрепетали призрачные полотнища света. Горчаков смотрел на один из экранов, где серая фигурка замерла совсем рядом с антенной, извергающей в пространство энергию. Кабель тоже заметно мерцал тусклым и тревожным красным свечением. «Выход!» — сказал Марк. И вокруг возник космос. Такой обычный, дружелюбный, пустынный космос с тысячами огоньков далеких звезд. «Это был волнительный момент», — сказал Картос. «Ваш кабель выдержал. Сейчас командир Фло вернется в корабль, и мы расстыкуемся». «Фло?» — поразился Валентин. «Неужели вы думали, что он упустит такой уникальный шанс для саморазвития и духовного обогащения?» — спросил Картос и прервал связь. «Я их не смогу понять», — признался Горчаков. «Марк, рапорт!» «Корабль в порядке. Все системы функционируют исправно. Кабель выдержал и, вероятно, сможет отработать еще раз. А потом?» «Испариться!» — ответил Марк. Горчаков кивнул. Что ж, у них все равно не было особой надежды на защитные поля. Вот только возвращаться назад будет тяжело. Сколько еще кабелей есть на корабле? Ладно, это потом. «Навигатор!» — позвал он. «Мы над плоскостью эклиптики, как и планировалось, — ответил Алекс. Расстояние до звезды Лис около 12 астрономических единиц. Идет сбор информации». «А почему над?» «Почему не «под»?» — неожиданно спросил Криди. «Извините, хочу понять систему координат». Алекс смешался. Ответил, «Ну, можно сказать и «под», принято говорить «над», вот и всё». «А, я так и подумал», — решил Кот. «Извините, что встрял. Мне важно представлять себе пространственную картину». Помедлив, Алекс добавил, «Пока ничего необычного не наблюдаю. Никакого кольца». «Так и следовало ожидать», — произнес Горчаков. Конечно же, он солгал. И он сам, и остальные допускали, что лис опоясано кольцом нивина или диском Олдерсона. Наверное, это было бы немыслимо красивое зрелище, особенно диск. Огромное колесо со ступицей звездой, внутренний диаметр которого был бы раскален светилом, внешне охлажден до абсолютного нуля. А посередине лежала бы узенькая, ну, в половину астрономической единицы, примерно, полоса обитаемости. Жуть. А как бы там обстояло дело с силой тяжести? Генераторы гравитации? Уступы, на которых людей и атмосферу удерживает центробежная сила? Но ничего такого не было. И быть не могло. в руне сказал Горчаков, постаравшись произнести это как можно мягче и с жалостью. «Обнаружена планета в обитаемой зоне», — сказал Алекс, помедлив, и добавил. «Одна планета. В системе только одна планета. Землеподобная». «Странно», — только ответил Горчаков. «Такое случалось, конечно, но, как правило, помимо единственной планеты, было хоть что-нибудь еще». «Пояса астероидов, протопланетные диски?» «Ничего. Очень чистая система». Алекс покрутил головой в навигационном шлеме. — Довольно странно, командир, согласен. Но такое бывает, если звезда проходит рядом с источником гравитации. Внешние планеты-гиганты может сорвать с орбит. Ну, хотя бы кометное облако. — Пока ничего, — сказал Алекс, — извините. — Это согласуется с нашими данными, — сообщила Ксения. — Одна планета земного типа. Наверное, мы зря не обратили внимания на уникальность такой конфигурации. Но если ничего более странного нет... — Обнаружен энергетический центр на орбите планеты, — внезапно сказал Марк. — Мощный поток инфракрасного излучения. В видимом диапазоне все чисто. Радиоволны, рентгеновское и гамма-излучение отсутствуют. Признаков гравитационной аномалии нет. — Так. И что это? — спросил Горчаков. — Не знаю, — смущенно ответил Марк. — Готов отправить зонды. А так... — Я бы сказал, что там нечто горячее. — Висит, горячее, но не светится, — пробормотал Горчаков. — Что бы это могло быть? — Лампочка перегорела, — предположил Марк. Несколько секунд Валентин молчал, потом рассмеялся. — Знаешь, а у тебя уже получается шутить. Отправляй зонды. По дальней траектории с выводом в плоскости эклиптики. В общем, чтобы нас нельзя было отследить... Активных сенсоров не использовать. Но отдав эти абсолютно резонные команды, он подумал о том, что если в системе ЛИС есть хотя бы простейшие станции наблюдения за пространством, генераторы ЛВУА уже всех оповестили об их прибытии.